Французы в доме. Несмотря на лишний вес, Андрей Андреевич резвой рысью вбежал в дом, осторожно поднялся на второй этаж и, убедившись, что его никто не видит, осторожно зашел в комнату, где лежал больной Азаров и что-то бормотал в бреду. Депеша нашлась быстро. Она лежала в мундире гусара. Птичкин собрался уже выйти, но его взгляд никак не мог оторваться от красного мундира с золотыми нашивками. Андрей Андреевич решил и его прихватить. Нет-нет, он не имел в виду ничего дурного, исключительно в целях конспирации. Возле комнаты стояло большое зеркало, и Птичкин решил сразу же примерить мундир. Но получилось только накинуть его на одно плечо. По-другому он никак бы на него не налез. Азаров, в отличие от Птичкина, был стройный и подтянутый. Пока Андрей Андреевич крутился перед зеркалом, Митя пытался найти конюхов, чтобы взять лошадей. Их, как назло, нигде не было, и племянник генерала Неверовского уже представлял, как устроит им разнос, как только они появятся. Однако спустя несколько секунд его гневные эмоции сменились страхом. Во двор усадьбы въехали те самые французы, от которых Митя с Птичкиным чудом спаслись пару часов назад. Увидев их, Митя опрометью бросился в дом. «Французы! Там французы!» — закричал он, вбегая в столовую, где сидели Барыня, Надя и Аксинья. «Какие французы?» — спросила мама Надя, не теряя достоинства. «Французские!» — чуть не разозлился Митя. «Экспресс-доставка из Парижа! Они вот-вот будут здесь!» Барыня поднялась и, стараясь сохранять спокойствие, сказала. «Я сейчас что-нибудь придумаю. Аксинья, ступай и предупреди дворню». Аксинья быстро, быстро закивала и выбежала из комнаты. Барыня пошла вслед за ней. Надя двинулась было следом, но Митя схватил ее за руку. Надя, дело есть, только надо спрятаться. Это секретная информация. Хорошо. Я знаю где. Быстро сообразила Надя и повела Митю в небольшую темную комнату с занавеской вместо двери, которая была рядом с прихожей. Митя быстро рассказал Наде про их с Птичкиным план. Скорее всего. Холоп уже добыл депешу, но теперь надо найти лошадей как можно быстрее. Я все поняла. Буду ждать вас у конюшни. Надя хотела уже убежать, но остановилась. Возьмите меня с собой. Я хорошо знаю эти места и смогу быть вам полезной. Только вот наряд сменю. Да нормальный у тебя лук. Митя оценивающе оглядел Надю. Простите. Надя немного смутилась. «Вы сказали в лесу еще, пардон за мой лук, Что это значит?» «Это значит...» Митя на секунду задумался. «Извините за мой внешний вид. Так сейчас в столице говорят. В Санкт-Петербурге». «Понятно», — ответила девушка и, коротко кивнув, скрылась за занавеской.